Глава 52. Тина сидела в задней части фургона. Фил нелли с переднего сиденья, предпринял опрометчивую попытку произнести мотивационную речь. Тебе не стоит расстраиваться, Тина. Ты прекрасная девушка. Уверен, со временем ты научишься убеждать любого мужчину лечь с тобой в постель. Тина, гладившая Мэгги, по голове, рассмеялась. Охеренное спасибо, Ромео. Фил покраснел. «Я не имел в виду себя, конечно же. Я счастливо женат, и у меня скоро будет ребенок. Я про других мужчин, пойми». Тина указала на поло сидевшего за рулем. «Типа него?» «Ага. То есть он вроде как, ну, он не... Ну, он вроде как в отношениях, но там все сложно». «Это правда?» – спросила Тина дразнящим голосом. Фил кивнул. Я о том, что он продолжает все портить и так далее, но если когда-нибудь разберется в себе, то знаешь ли...» «Окей», — громко произнес Пол. «Думаю, хватит об этом». Он остановил фургон на обочине дороги, недалеко от Юстас-стрит. Затем достал из бумажника несколько банкнот. 200 евро, как договаривались». Тина взяла деньги. «От души». «Извини, что ничего не получилось». «Но я бы так не сказал...» «Нам придется задержаться тут на некоторое время. Может вызвать тебе такси?» Фил повернулся и посмотрел на Пола. «В смысле нам придется задержаться? У нас есть работа, которую нужно доделать». «Что?» «Помнишь, я спрашивал тебя, как ограбить средь белого дня банк, в котором точно знают, что ты это сделаешь?» Фил огляделся. «Мы будем грабить банк?» Пол вздохнул. «Нет, Фил. Помнишь, как на прошлой неделе мы беседовали о метафорах. «Ты продолжаешь говорить загадками». Пол достал телефон. «Ну что, вызвать тебе такси?» «Слушай», — сказала Тина, «а если я поболтаюсь где-нибудь поблизости, я смогу увидеть, как этот гондон Харрисон выставит себя полным идиотом?» «Думаю, вполне». Фил переводил взгляд с Пола на Тину и обратно, как зритель на теннисном матче. «Как, черт возьми, она это увидит?» Раздался стук в заднюю дверь фургона. Пол качнул головой назад. «Тина, откроешь?» Тина открыла дверь, и внутрь забралась Бриджит. «Привет. Ты, должно быть, Тина». «Ага». Они пожали друг другу руки. «Да что за...» Фил ударил кулаком по приборной панели. «Бриджит тоже вовлечена?» «Серьезно, что, черт побери, происходит?» «Объясню через секунду», — ответил Пол. «С твоей стороны все прошло гладко?» Бриджит кивнула. «Ага. А с вашей?» Пол кивнул. Кевин Келлихер выскочил оттуда как на пожар. Но это должно быть очень мерз, когда его оставила, так что, думаю, старшему брату следовало к нему поторопиться. «Объясните мне», — перебил Фил. «Вы что, снова работаете вместе?» Оба смутились. «Типа того», — ответил Пол. «В некотором роде», — произнесла Бриджит. «Я сейчас с ума сойду!» «Слушай», — начал Пол. «Мы не рассказали все до конца, потому что, ну, тебе не понравится часть плана. Мне уже вообще ничего не нравится. Я могу взять вашу собаку на прогулку?» — вмешалась Тина. «Ты серьезно?» «Ага. Я люблю собак, а от этой исходит приятная атмосфера». Пол посмотрел на Мэгги сверху вниз. Никогда прежде ее атмосфера не была чем-то таким, о чем люди отзывались бы положительно. «Конечно», — ответил Пол. «Ну уж нет», — строго сказал Фил, заставив других пассажиров фургона удивленно на него посмотреть. «Прошу понять меня правильно, но как будущий отец дочери я не хочу, чтобы ты бродила по этому району одна в такое позднее время. Вокруг полно пьяных мужиков». На мгновение повисла неловкая пауза, после чего вмешалась Бриджит. «Э-э-э, Фил, я уверена, Тина вполне способна за себя постоять. Я знаю и вовсе не хочу проявить к тебе неуважение, Тина. Просто, ну, на такой работе, как наша, постоянно видишь, как плохо ведут себя мужчины. Не то, чтобы это стало для меня чем-то новым. К тому же, продолжила Бриджит, указывая на собаку, она берет Мегги. Саму Мегги с собой. Фил кивнул. Ну да, верно. Замечание принято. Однако кто-то должен объяснить, в чем заключается план, потому что то, что я считал планом, очевидно, на самом деле не план. Пол посмотрел на Бриджит. Ему это не понравится. Бриджит усмехнулась. «Не смотри на меня так. Ты ему скажи». «Кто-нибудь, расскажите мне поскорее, или моя голова лопнет». «Ну, хорошо, Фил». Видя, что Келлихер наблюдает за Харрисоном, как ястреб, Мы решили, что есть хороший шанс на то, что он поймает Тину в ее попытках. Ну ты понял. Ага, кивнул Фил. Бриджит указала через плечо Пола на такси, остановившееся через улицу у здания отеля Феникс Апартментс. Итак, чтобы ограбить банк, когда в нем знают, что вы это сделаете, надо прикинуться, будто вы его грабите. Все наблюдали, как Джейкоб Харрисон вылезает из такси. «А потом, когда в банке решат, что уже поймали вас, надо ограбить его по-настоящему», — закончила Бриджит. Фил увидел, как кто-то еще выбрался из такси позади Харрисона. «О, нет!» — Бриджит кивнула. «О, да!»